Предисловие Роман Келлермана «Пляска смерти» опубликован в 1948 году и сразу же привлек внимание читателей и критики. Этот роман принадлежал к числу книг, рожденных насущной потребностью немецкого народа рассчитаться с недавним прошлым. Наряду с романом Анны Зегерс «Седьмой крест» драматическим циклом Бертольда Брехта «Страх и нищета» в Третьей империи, пьесой Фридриха Вольфа «Профессор мамлук и целом рядом других произведений, где действия происходят в гитлеровской Германии, произведения, которые были созданы писателями-антифашистами в эмиграции и, следовательно, теперь впервые стали известны немецкому населению, появилось немало книг, написанных очевидцами, знавшими по собственному печальному опыту, что представляет собою фашистский режим. К первым и наиболее заметным произведениям такого рода относятся «Пляска смерти» и роман Ганса Фаллады «Каждый умирает в одиночку», вышедший в свет за год до книги Келлермана. Заглавие романа было навеено автору пляски смерти многовековой традицией, прочно укоренившейся в литературе и особенно в изобразительном искусстве различных стран Западной Европы, в первую очередь Германии. Еще в XIV-XV веках на стенах кладбищ, кладбищенских капелл и некоторых церквей можно было увидеть как некую аллегорию всесильной смерти изображение мертвецов и живых людей, кружащихся в дружном хороводе. Впоследствии, в частности, в получивших особую известность рисунках Ганса Гольбейна-младшего, мотив танца при изображении смерти был вытеснен другими, Но словосочетание «пляска смерти» как жанровое обозначение сохранилось до наших дней. На ассоциации, которые неизбежно вызывает это обозначение у немецкого читателя, и опирался Келлерман при выборе заглавия своего романа. «Пляска смерти» — это безумный хоровод, в котором закружилась страна после фашистского переворота. По жанру своему книга Келлермана напоминает роман-хронику. При этом, хотя ее действия автор почти совсем не выносит за пределы безымянного города, являющегося центром одного из гау округов нацистского рейха, она фактически превращается в летопись гитлеровского государства в целом. Происходит это потому, что все эпизоды романа, и даже на первый взгляд незначительные ответвления главной сюжетной линии, Несут на себе печать эпохи, печать фашистского лихолетия. Нам, людям, живущим во времена, отделенные более чем тремя десятилетиями от конца диктатуры Гитлера, приходит иногда на ум, что длилась она, в сущности говоря, не так уж долго — 12 лет и 3 месяца. Для истории это и в самом деле срок очень небольшой. Но что принесли человечеству и Германии эти до предела наполненные страданиями четыре с половиной тысячи дней, к сожалению, известно слишком хорошо. И неудивительно, что в пляске смерти мы встречаем много мрачных страниц, дающих наглядное представление о террористической сущности этого режима. Перед нашими глазами встают орды горланищих штурмовиков, мчащихся через город на грузовиках, чтобы совершить очередной погром. Концентрационный лагерь «Биркхольц» с башней, над дверьми которой в насмешку над заключенными написано «Равенство, свобода, братство» тюремные коридоры, оглашаемые криками истязуемых арестантов, заледеневшие вагоны для скота, битком набитые людьми, которых везут навстречу смерти только потому, что они родились евреями. Но главное, пожалуй, даже не в этом открытом трагизме — Главное заключено в том, что Келлерману удалось показать обыкновенный фашизм с характерными для него, хотя и не всегда бросающимися в глаза, признаками. Вся жизнь в городе, читай в стране, меняет свой облик с приходом нацистов к власти. Это в первую очередь распространяется на сферу человеческих отношений. Усугубляются такие пороки, как алчность и коростолюбие, завистливость и стяжательство, карьеризм и подобострастное отношение слабых к сильным, подозрительность и доносительство приобретают чуть ли не характер нормы во взаимоотношениях с сограждан. Внутренние изменения находятся в органической связи с внешними. Гитлеровцы и прежде всего их фюрер любили театрализовать свою политику, придавая различным акциям характер сценического действа, ослепляя людей эффектами и заглушая их сознание. Именно это стремление и движет бургомистром Таубенхаузе когда тот с помощью адвокатов Франка Фабиана создает и всячески рекламирует широковещательную программу перестройки города, превращающуюся по замыслу автора в обобщенный символ нового порядка, который Гитлер вводил в германии а впоследствии в оккупированных немецкими войсками странах Европы. Сложившийся веками облик старинного города, который некогда гордо именовали городом «золотых башен», подвергается насильственной ломке. Древний хлам сносится и уступает место алиповатым гигантским зданиям, подавляющим человека мнимым величием. Назначение этих декораций — скрыть от взоров немцев авантюристическую политику правительства, отвлечь от нее их внимание. Да, именно декорации и мы не случайно употребляем это слово, ибо читатель пляски смерти неоднократно сталкивается с многоплановостью изображения, обусловленной в конечном счете фарисейским характером гитлеровского государства. Приподнимая завесы, автор обнажает скрытые пружины поступков и отдельных лиц, и целых групп людей, и всего фашистского государства, где-то в полуосвещенной глубине, никогда не выступая на авансцену, шевелится и действует нечто важное и чаще всего зловещее. Так промышленники-братья Шельхаммеры ни разу не появляются во плоти, но незримо присутствуют почти все время, иллюстрируя нерасторжимость союза нацистской партии и капитала. И кроме того, имя Шельхаммеров, чей завод еще до войны переходит к выпуску танков, а после ее начала целиком перестраивается на военный лад, превращается в мрачный символ милитаризма. Многоплановость — это, в сущности говоря, главная основа, на которой строится образ гауляйтера Ганса Румпфа, один из центральных в романе ибо в книге сосуществуют несколько румпфов. Румпф на трибуне фашистского парада, румпф с бильярдным кием в руке, благодушно беседующий с партнером, румпф, призывающий своих приспешников воспитывать людей с проволочными канатами вместо нервов, румп играющий в оппозиционность по отношению к режиму, румп грубо бронящий и втаптывающий в грязь своих подчиненных, румбф, балагурищий во время оргии, устроенной по случаю его дня рождения и отпускающий циничные шутки, по большей части хорошо знакомые его собутыльникам — Румпф, подписывающий распоряжение об арестах, в том числе об аресте женщины, за которой он ухаживает, наконец, Румпф, осознавший неизбежность военного поражения Германии и в страхе, готовящийся к бегству за границу. О Гансе румфе было немало споров в критике вскоре после выхода пляски смерти в свет. Кое-кто упрекал писателя в том, что он якобы бывает иногда слишком снисходителен к этому кавалеру Ордена Крови, то есть одному из первых сподвижников Гитлера, участнику путча 1923 года, добравшемуся до вершин власти в фашистском государстве. Но упреки эти были вызваны непониманием как раз того, что составляет достоинство этого персонажа. Фигура Румпфа Свободна от шаблонности и схематизма. Перед нами фашистский убийца и военный преступник, и в то же время живой человек, со своим собственным лицом, не похожим на лица других людей. Еще больше размышлений вызывает главный герой книги Франк Фабиан, чей портрет тоже написан живо и убедительно. Повествуя о его судьбе, Келлерман высказывался по поводу волновавшего его и всю общественность вопроса об отношении интеллигенции к фашизму. Действие романа, собственно говоря, и начинается с того, что Фабиан, вернувшийся из длительного отпуска по болезни и заметивший, как укрепились в городе за время его отсутствия нацисты, лишь недавно пришедшие к власти, ставит перед собой вопрос о том, какую же позицию по отношению к режиму следует занять ему самому. Сама постановка этого вопроса оказывается возможной только потому, что, как неоднократно подчеркивает автор, Фабиан не является убежденным сторонником политики Гитлера, которая во многих отношениях казалась ему спорной. И тем не менее, идя на сделку с собственной совестью, он продает свою душу дьяволу фашизма и служит ему исправно своим незаурядным умом, знаниями, красноречием, организаторскими и дипломатическими способностями. Правда, вступив в национал-социалистскую партию и поднимаясь все выше по служебной лестнице, он продолжает иногда спорить с правительством, но делает это только в своих внутренних монологах, которые как бы подслушивает Румпф. «Он идет с партией, но меня он, видите ли, не обманет», — отзывается о Фабиане «Он идет с нами, но сдается мне. Всей душой он нам не принадлежит». Соблюдая художественный такт и следуя внутренней логике развития своего героя, Келлерман не перевоспитывает Фабиана, а казнит его объективным ходом жизни, тем крахом, который он терпит в конце пляски смерти фашизма и который заставляет его пустить себе пулю в лоб. В своем художественном исследовании жизненной позиции Фабиана писатель вскрывает корни его идейной капитуляции перед фашизмом. Их оказывается несколько. Во-первых, значительную роль играют карьеристские соображения. Во-вторых, желание воспользоваться сложившейся конъюнктурой для собственного обогащения. А в-третьих, к этим личным мотивам присоединяются социальные. Фабиан подвержен немецким болезням, ложному национализму, фетишизации мундира, тщеславию, страсти к орденам, патологической потребности во внешнем блеске, милитаристскому честолюбию. Фабиан не скрывает своей приверженности к шовинистической идее Великой Германии и все время помнит, что он является капитаном запаса, отличившимся на фронтах Первой мировой войны. «Я люблю командовать батареей и выкрикивать приказы», — исповедуется он брату Вольфгангу в воображаемом диалоге. «Люблю страх и трепет, который охватывает людей, когда смерть, тысяча смертей носятся в воздухе». Люблю, как небезумно это звучит. Можешь ли ты это понять? Разве не прекрасно, когда командир перед полковым строем прикрепляет к твоей груди орден? Проводимый автором анализ поведения героя имеет и некоторый исторический аспект. Мы узнаем, что в годы Веймарской республики Фабиан был близок к немецкой национальной партии и к партии центра, то есть к тем правым организациям, для многих членов которых в дальнейшем вступление в партию Гитлера означало закономерную политическую эволюцию. Для авторской концепции книги все это крайне важно, ведь хотя пляска смерти создана на материале прошлого, она меньше всего похожа на исторический роман и в гораздо большей степени обращена в будущее. Написанная в пору Великой Ломки, когда немецкий народ должен был, извлекая уроки из недавнего прошлого, делать выводы относительно дальнейшей судьбы нации и страны, книга эта ставила перед собою воспитательную сверхзадачу. Писатель не просто предостерегал от возвращения на путь, по которому Германия шла в течение последних десятилетий, а призывал к тому, чтобы было решительно, выкорчевано все, что грозило обернуться опасными рецидивами былых лет. Он не зря поставил в центр своего романа фигуру франко Фабиана и не зря осветил ее изнутри и со всех сторон. Он доказывал, что в немецкой трагедии были повинны не только десятки румфов, но и сотни, а может быть и тысячи фабианов, запятнавших себя позорным союзом с силами зла. Мрачные времена, естественно, потребовали для своего изображения мрачных красок, но следует сказать, что писатель ими не злоупотребляет, ибо в романе показана не только Третья Империя, но и живущая внутри нее другая Германия, задушить которую не удастся. Главный из множества ее героев — учитель Глейхен, бескомпромиссный и последовательный борец-подпольщик, жертвующий своей жизнью во имя победы над фашизмом. Правда, облик Глайхена страдает известной бесплотностью, не говоря уже о том, что его нелегальная деятельность, как и деятельность его сотоварищей, преподнесена лишь в беглой и декларативной форме. Зато полнокровный, запоминающийся образ его друга, скульптора Вольфганга Фабиана, является подлинной творческой удачей автора. Вольфганг, тоже как бы находившийся во внутренней эмиграции, видимо, был духовно близок к своему создателю. Вылепленная Вольфгангом фигура нежного юноши, который, едва заметно улыбаясь упрямым ртом, со сдержанной силой разрывает о колено звенья цепи, с высеченными на постаменте словами «лучше смерть, чем рабство», становится не раз повторяющейся в книге аллегорией свободомыслия, стойкости и противоборства насилию. Пляска смерти, явившаяся новым свидетельством верности Келлермана эстетики критического реализма, увенчала его многолетний путь борьбы за миролюбивую, демократическую Германию и прочно вошла в основной фонд немецкой антифашистской литературы. Еще в годы Веймарской республики Келлерман являлся членом Общества друзей Новой России. Он был одним из организаторов Общества изучения Советского Союза, созданного после Второй мировой войны. С 1907 по 1951 год он несколько раз приезжал в нашу страну. Советской теме посвящен целый ряд его публицистических работ, в том числе очерковая книга «Мы побывали в советской России», которую он выпустил в свет в 1948 году в соавторстве со своей женой Эллен Келерман. Бергельсон